Устав и охрипнув, я села на пол, подперев дверь спиной. В более идиотском положении мне быть не приходилось. Наверное, так чувствуют себя сильные, свободные от рождения звери, которых запирают в узких грязных клетках на потеху толпе. Отчаяние стыд за собственную беспомощность. И ничего больше. Когда тебе надоест сидеть на полу, появившись через некоторое время в холле, сказал Павел, можешь выбрать любую комнату для гостей. Вторая будет ждать твою подругу, ведь рано или поздно я найду ее и привезу сюда, чтобы тебе не было так одиноко. Я ничего не сказала в ответ, но во взгляде моем он увидел больше, чем могут выразить слова. Мы не ладили раньше, но врагами стали только сейчас. Он усмехнулся и ушел на второй этаж. Подождав, пока он скроется с вида, я с трудом поднялась и поплелась в комнату. Стянув одежду, я ровной стопкой сложила ее в кресло и пошла в ванную комнату. Там я залезла в душевую кабину и, включив радио на полную мощь, долго стояла под душем, надеясь, что прохладная вода остудит мой пыл и не даст наделать глупостей. Это принесло некоторое облегчение, и, завернувшись в пушистый махровый халат, я решила смотреть на жизнь с оптимизмом. Ведь если чего-то очень хотеть, то это непременно сбудется. Например, я очень-очень хочу выбраться отсюда, значит, все непременно должно получиться. Повторив это несколько раз своему отражению, я даже смогла улыбнуться. Одно плохо, результат оказался непродолжительным и растаял, стоило мне переступить порог комнаты. Решив, что утро вечером мудренее, я собралась лечь спать и, скользнув взглядом по креслу, уже направилась к кровати, но замерла на месте, так и оставшись стоять на одной ноге. Одежда исчезла, чертов Павел украл ее. В глазах потемнело, кончики пальцев противно закололо. С трудом вдохнув воздух, я резко бросился в коридор. Стоило выйти из комнаты, как я услышала. Что-то потеряла. Сбившись с шага, я замерла. Павел сидел на верхней ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж. Он явно ждал меня. Приготовившись к сцене, вертел в руках очередной бокал с виски. На губах его играла улыбка, искорки горели шальным огнем. Странно. Но я вдруг успокоилась. Удушающая ярость отпустила, уступив место ледяному спокойствию. Пожалуй, он не ожидал подобного. Смотря куда-то поверх его плеча, я ровным голосом сказала «Верни». «Или что?» усмехнулся он. «Ничего. Я и так под замком. Тебе мало?» «Уж очень ты шустрая девочка моя. Неприятности находишь раньше, чем они тебя. Я же пытаюсь защитить тебя». «Защитить? Унизить?» «Может, мои методы. Брось, Паша!» Зло засмеялась я. «Себе не ври. Методы». Я не приняла твоей помощи, и теперь ты отыгрываешься на мне за это. Конечно, какая-то барванка посмела отказать самому заречному. И как же не наказать за это? Я никогда не считал. В несколько шагов приблизившись, жарко заговорил он, и вдруг силой, ухватив меня за плечи, поднял над полом. Стало очень больно, но не от его рук, а от взгляда. — Ты ведь с ним хотела убежать, да? — едва слышно произнес он. А я не смогла и слова вымолвить в ответ. Его взгляд словно парализовал. Он расценил мое молчание по-своему, отпустил и тяжелым шагом пошел прочь, не оборачиваясь. Я смотрел ему в спину и чувствовал, как горячие слезы обжигают щеки. Кто бы что ни говорил, а ничего не делание тяжкая мука. Я тосковала в апартаментах Заречного в полнейшей изоляции, не зная, куда деть кипящую во мне жажду деятельности. Уходя, он позаботился о том, чтобы отрезать меня от мира, отключив телефон и интернет. Конечно, можно было бы вылезти на балкон и заорать во всю мощь легких, но как-то слабо верится, что это привело бы к чему-нибудь стоящему. Есть вероятность, что проходящие мимо граждане вызвали бы полицию, а может и психиатрическую помощь, как знать. Но улучшит ли появление людей в форме мое положение? Сомнительно. Во-первых, Павел с легкостью откупится – а во-вторых, обладатели погон никогда моими друзьями не были, и заинтересуйся они моей персоной всерьез, я смогу ответить далеко не на все их вопросы. Особенно сейчас. В общем, куда ни глянь, везде тупик. Оставалось уповать на некое чудо, способное вызволить меня из золотой клетки. В ожидании этого самого чуда два дня кряду я сходила с ума от безделья. Шаталась из угла в угол, изучила квартиру Павла вдоль и поперек, но так и не придумала, как сбежать отсюда. Павла на протяжении всего этого времени я показательно игнорировала, и, стоило ему появиться, закрывалась в комнате. Он делал вид, что ничего не случилось, и с неизменной любезностью интересовался, как прошел мой день перед тем, как пожелать спокойной ночи. И тут удача решила мне улыбнуться. Я расположилась в гостиной, прихватив с собой томик Момзина «История Рима». В тот момент, когда римские легионеры схлестнулись в смертельной схватке с карфагенскими войсками, Я уловила звук повернувшегося в замке ключа. Без особого энтузиазма я отложила книгу в сторону и притянула к себе ближайшую вазу, твердо решив запустить ее в упрямую голову Павла. Я не слишком надеялась попасть, ибо он, как показала практика, чертовски ловок, но все же решила попробовать еще разик. Сжав вазу в руке, я замерла посреди комнаты, ожидая появления своего тюремщика. Каково же было мое удивление, когда в дверном проеме показалась элегантная женщина лет пятидесяти с безупречно уложенными волосами. Увидев меня, она испуганно ахнула и застыла в изумлении. Последующие несколько секунд мы ошарашенно разглядывали друг друга. Первая в себя пришла я. Вспомнив, что нахожусь в довольно странном положении, да еще и в этом дурацком халате, я смущенно потупила глазки и поспешила спрятать фазу за спину. «Добрый день» приветствовал меня женщина. Выглядела она растерянной до крайности и явно мечтала оказаться в другом месте. Добрый, решив быть вежливой, кивнула я. Повисла неловкая пауза, которую она поспешила нарушить. «А вы, Арина?» «Очень приятно», — с некоторым интересом, поглядывая на меня, сказала она и добавила. «Я Маргарита, мама Павла, а вы с моим сыном друзья, очень хорошие друзья». Поспешно выпалила я и попыталась как можно незаметнее вернуть вазу на место. «Вы простите, Аринушка, что я так внезапно появилась. Мне, конечно, следовало вначале позвонить Паше». Суетливо начала бормотать она, явно заподозрив во мне потенциальную невестку. «А в выходные у нас был семейный ужин. Это наша давняя традиция. Не реже одного раза в две недели собирается вся семья. Так вот, Пашенька забыла у меня одну вещь, и я решила завести ее по пути». «Ох, как-то нехорошо получилось!» «Что вы!» — успокоила ее я и коварно улыбнулась, решив, что это и есть чудо, которое я ждала. «Я оказалась здесь совершенно случайно. Меня ограбили!» «Да вы что!» — ахнула Маргарита, я же на ходу придумывала сказку. «Да, такой ужас! Утром шла на работу, и тут какой-то негодяй на меня напал!» Но мимо проезжал Павел и вступился... Он просто герой. Такой молодец, вы можете им гордиться. Лицо Маргариты осветила улыбка. Я же продолжила вдохновенно врать. И все же тому бандиту удалось убежать с моей сумочкой. А в ней были ключи от квартиры, а главное — телефон. А остальные вещи, покосившись на мой халат, смущенно проронила она. Убегая, он оттолкнул меня. Я упала в лужу, огромную грязную лужу после недавнего дождя. — Вот беда! — искренне сочувствовала она. «Да, от жалости к себе я вздохнула, и тогда Павел привез меня сюда. Отвезти домой он не смог, поскольку ключи были в сумочке, а запасных нет. Он очень спешил и был вынужден оставить здесь одно. Но мы договорились, что как только он освободится, то вернется за мной». «Пашенька всегда так внимателен к людям», — сложив руки на груди, вздохнула она. «Очень», — согласилась я, мысленно желая Пашеньке идти со своим вниманием куда подальше. Я так испугалась, когда все это произошло. Даже описать не могу. Бедненькая, сокрушалась Маргарита, на улицах так небезопасно. Растерялась и не смогла вспомнить телефон подруги, у которой есть запасные ключи от моей квартиры. Гнула я свое. Но сейчас, немного успокоившись, вспомнила. Только позвонить не могу, ведь мобильный украден, а у Павла что-то с телефоном не хочет работать. Я с удовольствием дам вам свой, Ариночка». Готовая помочь моей беде, радостно воскликнула Маргарита. «Это было бы так замечательно!» Поддерживая ее восторг, расплылась в улыбке я и получила вожделенный телефон. «Я отойду на секундочку, вы не возражаете?» Сжав в руке мобильной, из спросила я. По сути, ответ Маргариты не имел ровно никакого значения, но от отчего-то захотелось выглядеть чуть лучше перед сердобольной дамой. Она ведь не виновата, что ее сын упрямо осел. Неужели во мне проснулась совесть? Интересно, откуда бы ей взяться. Оказавшись на кухне, я быстренько набрала номер Ленки. Перед побегом мы избавились от своих мобильных и завели новые, наизусть заучив номера на всякий случай. Тот самый случай и настал. Сквозь дверной проем мы с Маргаритой отлично видели друг друга, но все же она казалась достаточно далеко, чтобы не разобрать ни слова. Посему я растянул рот до ушей и нездоровой заявила подружке. Ты мне нужна, срочно. Где? Я в двух словах объяснила ей, где меня искать и повесила трубку. Несомненными достоинствами подружки были краткость и понятливость, просыпавшиеся в ней в критические моменты нашей жизни. Большое спасибо, ручая мобильно Маргарите, расцвела я в улыбке. Что вы, Ариночка, такие мелочи? от чего то смутилась она. Может быть, кофе и вместе подождем Павла? Не стоит, поспешно ответила я и, шествуя по коридору к выходу, более мягко продолжила. — Мне удалось связаться с подругой. К счастью, она совсем рядом и заедет за мной. — Куда же вы пойдете в таком виде? — воскликнула Маргарита, искренне сопереживая моему бедственному положению. — Давайте я вас отвезу. Или, если вы напишете свои размеры, я привезу одежду. Здесь есть очень неплохой бутик, совсем рядом на соседней улице. Совершенно нечем беспокоиться, открывая дверь ключом Маргарита, заверила я. — Меня встретят и доставят до дому. А Павлу я позвоню. «Потом, как-нибудь». «Может быть, я могу что-нибудь ему передать?» Потеряв всякую надежду меня удержать, жалобно попросила она. «Передайте ему привет». Лучезарно улыбнулась я, и двери лифта закрылись. Под изумленным взглядом консьержа я прошествовал через холл к выходу. Стоило мне очутиться на улице, как непреодолимо захотелось крикнуть «Свобода!» и пуститься в победный танец но делать это я себе отсоветовала и, ускорив шаг, помчалась к месту встречи с Ленкой. Далеко идти не пришлось, да и при всем желании я бы вряд ли смогла это сделать незаметно. Пройдя проходными дворами несколько улиц, я зашла в нужную парадную и пешком поднялась на пятый этаж. Меня интересовал чердак. Там я уселась подле слухового окна и стала наблюдать за улицей. По нашим с Ленкой подсчетам ей понадобится не меньше полчаса, чтобы забрать меня. Шанс на то, что она появится раньше Павла, минимален, что мы выберемся из района беспрепятственно еще меньше. И все же еще пять минут назад я томилась во вражьем логове, а теперь продумываю, как оторваться от возможной погони. Все не так уж и плохо. Я представила лицо Павла и ехидно улыбнулась. По делам ему, пусть даже не пытается привязать меня к себе. Развлекая себя мстительными мыслями, я довольно неплохо провела время. И даже успела подружиться с огромным черным котом, который появился из ниоткуда, ласкаясь, пел песенки, отгоняя прочь тревоги. Шикарно выглядишь, заметив меня, хохотнула Ленка. Узнать ее было трудно. Бесполое существо в натянутой на глаза бейсболки, мешковатых, вытянутых на коленях джинсах и фланелевой рубашке в ярко-зеленую клетку размера на три больше нужного. Белокурые локоны, как, впрочем, и все достоинства фигуры, тщательно спрятаны. В ее облике нет абсолютно ничего, способного привлечь хоть какой-нибудь интерес. «Павел украл мою одежду, пока я была в душе», — пожаловалась я, засунув нос в принесенный Ленкой сумку. «Уверена, он бы с куда большим желанием ее с тебя снял. Или посмотрел, как делаешь это ты». «Перебьется», — отрезала я, а Ленка звонко рассмеялась. Надев джинсы и футболку, я убрала волосы под панаму с веселенькой расцветкой и натянула на нос огромные солнцезащитные очки, закрывавшие половину лица. Покончив с маскарадом, мы тронулись в путь.